Глава 18 Люди обожают делить себя на хищников и добычу. О, как они разочаруются, когда узнают, что по своей сути они все одинаковые. Просто кому-то чуть больше везет с воспитанием и ресурсами. Так вот, те, кому повезло, мнят себя акулами человеческого мира, такими высшими хищниками. Хотя это глупо. Я про то, чтобы называть себя акулой и гордиться. Вот касатки — совсем другой разговор. Реально продвинутые и крайне опасные твари. А акулы? Ладно, ближе к сути. Так вот, подобные хищники человеческого мира обожают демонстрировать свое превосходство, как будто большего у них ничего и нет. Для таких людей постепенно теряется все человеческое, а окружающие превращаются в функции и инструменты. Кого-то мне это сильно напомнило, такого безрукого, сморщенного старого идиота на троне. «Кажется, наша первая встреча была не самой лучшей», с холодной улыбкой произнесла Ксения, жутким взглядом сверля мое тело. Но наследница дома Артовых не пристала обращать внимание на такие пустяки, как бутоньерка и чрезмерная вредность оппонента. Все совершают ошибки. «Правда? Что ж, очень за вас рад, милая леди. Так зачем вы подошли?» поинтересовался я. Белоснежная кошечка, которая сидела у Артовой на руках, все это время пристально смотрела на Семена. Тот не смог удержаться и спрятал голову мне в подмышку. «Связи, господин, не джентльмен. Штука крайне полезная, но очень дорогая», надменно заключила Артова. «Но я всегда благосклонна к новичкам в нашем городе, тем более производственники и корпораты должны держаться вместе». «Меня зовут Ксения. Буду рада вновь с вами познакомиться. А это моя подруга и помощница, Беллатрис фон Валентайн. Рада знакомству!» — поклонившись, произнесла белая кошечка и продолжила сверлить взглядом спрятавшегося кота. Федор Осокин», — ответил я, — «а это мой верный слуга Семен. Семен, ну выйди поздороваться. Чего ты такой невежливый?» Кот с большой неохотой вытащил голову из моей подмышки и обратился к Ксении. «Очень рад познакомиться с вами лично, госпожа Артова!» Взаимно, с улыбкой ответила эльфийка. «Значит, вот как ты поступаешь!» — злобно произнесла Белатрис и распушилась. «Столько лет прошло, а ты делаешь вид, что меня не существует!» — Скажите, господин Сокин, это мохнатая сволочь по-прежнему такой же глупый и болтливый бабник? Или все же хоть немного поумнел? — Простите, я с непониманием посмотрел на помощницу Ксении. Семен мой друг и преданный слуга, который неоднократно выручал меня из различных переделок. И вообще, кто вы такая, чтобы разговаривать с моим подчиненным в подобных тонах? — О, видимо, Семен не рассказал о своем прошлом, да? — усмехнулась белая кошечка. — И, как я понимаю, он вам тоже начесывает про свое сверхужасное преступление, которое он якобы совершил во имя чего-то там великого. Опасный преступник всея Франции. — Без смеха и не взглянешь, простите. — А что же он такого совершил? — уточнил я. — Не буду партить интригу. Когда созреет, тогда и расскажет. «Насчет нас, дорогой Семен, я все же хочу услышать, давай!» «Расскажи своему хозяину, почему я имею полное право так обращаться с его верным слугой!» «Нет!» — фыркнул кот. «Я не буду этого говорить!» «Никчемный слабак, который даже хозяину не может сознаться!» — разочарованно хмыкнула Беллатрис. «Господин Асокин!» «Я бы на вашем месте серьезно задумалась о ближнем круге. Ведь с врунами иметь дело очень опасно. Кто знает, что им взбредет в голову в следующий раз». «Я не врун», — возмутился Семен. «Хорошо, я признаюсь. Беллатрис, моя бывшая жена». «Черный кот и белая кошка. Бывшие супруги». Не то чтобы я не догадывался, но, тем не менее, выглядело забавно. Ого! Ксения тут же засмеялась. Вот так номер, Белла, я думала, ты более избирательна. Раньше он был другим, но это еще не все. Давай, Семен, говори дальше. Я не... Кот тяжко вздохнул. Я не буду продолжать. Позор! — надменно фыркнула Белатрис. «Видимо, ты стал только хуже». «Хорошо!» — сгусток меховой тьмы смущенно опустил голову. «Белатрис еще и моя первая хозяйка!» А Так и выродил!» — расхохоталась белая кошка. «Вот, теперь вы понимаете, насколько крепкая у нас с Семеном связь, господин Асокин». Я подарила ему душу и сердце, но он лишь высморкался в них. Я специально ждала, когда же его выпустят из тюрьмы. Ох, как мы потом веселились, вы бы знали. Как жаль, что этот мохнатый ублюдок разбил мне сердце и сбежал в Россию. Но это ладно. Это мы опустим. Самое главное, я уже услышала. «Леди, я не знаю, что произошло в прошлом». «Однако, если вы пришли издеваться над моим другом, то я вынужден вас разочаровать и послать куда подальше». «Или же у вас есть другое предложение?» — поинтересовался я. «Я его уже озвучила», — ответила Ксения, продолжая разглядывать мое лицо. «Я предлагаю вам дружбу». «Дружба — это прекрасно, только вот я не желаю общаться с теми, кто делает мне одолжение. Знаете ли, Ксения, я за искренность и настоящее общение». «Вот как?» Рот эльфийки расплылся в злобной улыбке. «Сперва я подумала, что вы любите дерзить, поскольку пытаетесь скрыть за этим свою уязвимость. Но этот черный кусок меха явно успел рассказать вам обо мне. И, несмотря на это, я не чувствую в вас страха. Мне любопытно, кто же вы такой, Федор Асокин? Миллионер, производственник, плейбой, филантроп. Ах!» «Юморите?» — Ксения подошла еще ближе. «Видите ли, в чем тут дело, молодой граф? Мы с вами будем учиться три года в этом заведении, и я предлагаю дружбу, поскольку мне любопытно изучить вас. Думаю, мне не стоит говорить, что вам не следует отказываться от подобного предложения. Я не лабораторная мышь, чтобы меня изучать или препарировать, посему откажусь», — спокойно ответил я. «Да уж». Наглости этой семейной эрозе не занимать. Госпожа Артова начала улыбаться еще шире. Намекнул, господин Осокин, что в случае отказа вас ждет очень непростая студенческая жизнь». «Угрожаете мне?» «Предупреждаю». «Даю последний шанс». «Ну и все в том же духе, господин Осокин». Ксения протянула ладонь, чтобы прикоснуться к моему лицу, но я тут же отстранился. «Я не вещь, госпожа Артова, поэтому предлагаю закончить этот бессмысленный разговор». «Здесь я решаю, когда заканчивать», сделав самое невинное лицо, ответила Ксения. «А еще я всегда получаю то, что хочу». Это мои слова. «Придумайте новые», госпожа Артова сделала еще один шаг навстречу, едва не уперевшись в меня. «Скоро вы будете молить меня о том, чтобы я вновь...» предложила вам дружбу. Попомните мои слова. Сильно в этом сомневаюсь. Ну что за наивная девочка? Она так самоуверенна, что совершенно не видит реальности. Что ж, значит, мне выпадет великая честь ее разочаровать. Еще увидимся, молодой граф. Облизнув губы, произнесла Ксения и вальяжно удалилась во своясе вместе со своей шерстяной язвительной подружкой. «Я в этой истории только одного понять не могу», — я посмотрел на паникшего кота. «А что такого страшного в том, что она твоя бывшая жена и первая хозяйка?» «Ах...» «Нет, ну ты глянь, а?» Светлана с восхищением наблюдала за беседой Артовой и Асокина. «Какое сексуальное напряжение! Нет, эти двое точно трахнут друг друга, а возможно и не раз. О, кажется, я смотрела хентай, который начинается точно так же!» «Свет, может ты не будешь так пристально за ними наблюдать? Неприлично как бы!» Вздохнула Виктория, чувствуя в груди непонятное покалывание от странных слов чудаковатой дочери генерала. «А что? Все смотрят, и я смотрю!» Светлана показала на то, как большая часть студентов в округе затихла и теперь с любопытством наблюдала за крайне интимной беседой двух молодых производственников. «Бесстыдники!» Вздохнула Гризли и попыталась переключиться на задание. Сейчас в зал впускали только студентов, их родственников и тех, кто купил vip билет По сути, культисты должны скрываться среди ВИПов. Но что-то пока ни одной подозрительной рожи. Да и вообще, настроение почему-то резко покатилось вниз. «Эх ты!» — Светлана приободряюще похлопала Викторию по плечу. «Зря отказалась. Хороший же парень. И главное, такой настойчивый. Наверняка в постели тот еще тигр». «А тебе откуда знать?» — удивилась Гризли, чувствуя, как от воспоминаний по всему телу забегали мурашки. «Нет, чудачки очень часто бывали в центре эротического внимания, но Светлана явно не выглядела как опытная мадама. Я читаю Дадзинси и романтическую Этчимангу. Про секс и мужчин я знаю все». Гордо заявила любимая дочь генерала и показала большой палец. Если честно, то Виктория вообще не поняла, о чем именно идет речь, но, видимо, это какая-то специализированная литература. Без практики искусство любви не понять, усмехнулась Гризли. Вот встретишь парня, влюбишься и поймешь, что там и как. О, Светлана очарованно посмотрела на Викторию огромными глазами. Сенсей. Что? Ой, нет, прости, сморозила, не подумав. А вот и нет. Сейчас же мне все расскажешь. Давай». Любимая дочь генерала, словно кошка, начала ластиться к Виктории. «С графом что-то было. Ну, было же, да?» «Ничего не было», — смущенно ответила Гризли. «Врешь?» «Значит, было». «Но почему ты его отвергла?» «Маленький еще, тем более посмотри, ваша главная стервелла уже его заприметила, и это на день открытых дверей. Представляешь, что будет, когда начнется учеба?» «Нет уж, спасибо, не надо мне такого счастья!» «Ревность!» «А ты у нас собственница!» Вообще-то во мне говорит здравый смысл. Ну, зачастую ревность вовсе не нежелание делить с кем-то свою половинку. Скорее, она возникает из-за чувства неуверенности в себе. что кто-то может оказаться лучше и забрать того, кем ты дорожишь. Но все люди разные, а волков бояться в лес не ходить», заявила любимая дочь генерала. «Ох, давай поговорим о чем-нибудь другом». «Нет уж, когда есть любимый человек, то никого другого и не надо. К тому же ты такая красивая. Так к чему вся эта неуверенность?» удивилась Светлана. «К тому, что...» Вика задумалась. «А ведь если так подумать...» она всегда переживала, что партнер найдет себе кого-то получше. Из-за этого были скандалы, сцены ревности. Гризли реально вела себя как злобная и недоверчивая медведица, подозревая всех и вся. Но то были обычные парни, а тут молодой граф. То есть табу. «Вот, сама же себя одергиваешь», заключила любимая дочь генерала. «Я подумаю». Уклончиво ответила Виктория, чтобы поскорее закрыть ненавистную тему. Нет, лучше сейчас же забыть про то, что было. Это же всего лишь досадная ошибка одной ночи. И никакой ревности тут нет. А не ошибается только тот, кто ничего не делает, но больше никаких любовных приключений. Понравился парень, либо паспорт, либо до свидания. И никак иначе. Да и Федор ее больше не волнует. По крайней мере, как объект для романтических отношений. «И, естественно, никакой ревности тут нет!» «Ох!» — расстроенно вздохнула шикарная блондинка, продающая хот-доги. «Артова уже застолбила графа Сокина, да?» «Агась!» — ответила жующая хот-дог зеленовласая малютка в форме третьего курса. «Печально, а ведь у меня были на него планы!» «И у меня тоже!» — кивнула зеленовласка. «Сука!» Раздраженно подумала Вика. «Черта в день открытых дверей!» Люди обожают знаменитостей. Господин Осокин, приятно познакомиться. Причем раньше это обусловливалось тем, что известный человек стал таковым за счет своего таланта. «Ваша светлость. Ой, а можно сфотографироваться?» «Это могло быть искусство типа музыки, картин, книг, стихотворений, невероятного артистизма и еще кучи других талантов». «Федор Александрович, а можно пару слов для студенческой газеты?» «Могли быть уникальные способности в управлении или решении определенных задач?» «Господин Асокин, я являюсь представителем компании «Арифлейм». а также ученые, которые стремились разгадать все тайны этого мира. Загадки всегда привлекали людей. Как насчет сходить в манки-гриндер у Колизея после церемонии? Я плачу. Или же та большая редкость, когда человек был крайне харизматичен сам по себе, от чего имел просто огромное количество знакомых. Ваша светлость, у меня дядя работает у вас. В общем, раньше знаменитость была выдающимся талантом в той или иной степени. Что же касается нынешнего времени, сперва я искренне не понимал, почему интернет вечно выдает мне короткие видеоролики с кривляющимися людьми или же веселыми жопотрясами под однотипную музычку. И сегодня, глядя на то, как все вокруг узнают меня и пытаются познакомиться, я наконец-то осознал «Вот он, бог этого мира!» Тот, кто собирает миллионы последователей, которые отображаются в циферках подписчиков. Тот, кто забирает пожертвования, но уже не в виде фруктов и расчлененных козлов, а в виде денежных донатов. Бог, который погрузил практически все человечество в иллюзорный мир информации, развлечений и общения. И имя ему – Медиа. Сегодня тебе не надо быть талантливым, чтобы стать знаменитостью. Достаточно случайно где-то засветиться, затронуть острую социальную проблему, победить несправедливость и при этом выйти сухим из воды. Талант ли это? Нет, случайное стечение обстоятельств. Таким образом, я стал известным только благодаря одному единственному ролику, который быстро завирусился по всему интернету. Также у медиа есть главный помощник-инструмент. Имя ему «Мем». Часть информации, которая подобна гену в ДНК, распространяется между людьми, укореняясь в истории. Мемы вообще удивительная штука. Некоторые из них вспыхивают и практически сразу умирают, а какие-то идут сквозь десятилетия. Так вот, сейчас можно не играть виртуозно на скрипке, не писать литературный шедевр, не снимать невероятное кино, которое получит статус легенды. Достаточно просто стать мемом. И люди о тебе узнают. Вот такая горькая правда. Одно радует. В плане гонок я все же думал правильно. Люди запоминают шоу о неталантливых и скучных руководителей крупных предприятий. К примеру, я обеспечиваю работой почти пять тысяч человек. Это как небольшой городок. И все они кормят свои семьи и экономику империи. Но взять, к примеру, какого-нибудь блогера, который просто сидит и играет в компьютерные игры на камеру. У него свыше миллиона последователей. И если бы он по случайному стечению обстоятельств оказался ультиматом, то без проблем смог бы надрать мне зад, как бы это ни было прискорбно. нет завод мне конечно необходим и я в любом случае продолжу его поднимать только вот теперь когда я узнал силу медиа мне хотелось попробовать что то новое правда пришлось оставить эти мысли на потом поскольку мой верный друг отхватил леща от бывшей жены мы отошли в дальний угол и присели на скамейку семен сложился булочкой и расстроенно закрыл глаза ну и что такого поинтересовался я что такого вздохнул кот. «Ты не знаешь Беллу так, как я. Она ужасна. Ну, ты сам говорил, что любишь долбанутых». «О, нет, друг, она не долбанутая, она конченная. Это просто жесть, что она вытворяла со мной, поэтому я не хочу с ней пересекаться и не хочу вспоминать прошлое». «Хорошо, не вспоминай. Я тебя даже не заставляю рассказывать мне про твое ужасное преступление. Просто хочу, чтобы ты продолжал быть моим фонарем в этом мире. Ты же всегда такой бодрый и на позитиве. Неужели какая-то древняя сучка может сбить тебя с толку?» «Ты прав», — выдохнул Семен. «Она не имеет права лезть в мою семью. Просто женщины, ты знаешь, друг, из-за них такую дизмораль можно словить». Тебе пока сложно это понять, тебя не бросали, не разбивали сердце. Да и вообще, ты пока кроме Вики никого больше и не видел, но женщины бывают очень опасными, особенно когда ты их любишь. А я любил Беллу, очень сильно любил, до безумия, понимаешь? Но то, что она сделала... Ох! В общем, отчасти я сам виноват. Но она все равно переборщила. Мне очень интересно узнать, что такого она тебе сделала. Но чует сердце, что мне это не понравится. «Факт!» — кивнул Семен и брякнулся на бок. «Знаешь, я живу уже очень долго, но таких, как она, никогда не встречал, и, наверное, это к лучшему. Я желаю тебе встретить ту самую, с которой у тебя никогда не будет сомнений». Звучит как тост. «В общем, кот, давай не раскисай. Серьезно, мне очень нужна твоя поддержка, и в качестве утешения можем сгонять в пятницу в любое заведение, какое захочешь». «Правда? В любое?» Тут же оживился кошак. «Да, на твое усмотрение. Я потрепал Семена по лохматой голове». «И отпусти ты это дерьмо, пускай остается в прошлом». «Отпускаю», — твердо ответил кот и поднялся. «Все, я готов на новые свершения». «Вот, узнаю своего друга!» — улыбнулся я. «А теперь погнали найдем что-нибудь перекусить!» И действительно, пока мы гуляли по залу и смотрели выступления различных волшебников, попутно закусывая всякой вкусной дрянью, время пролетело практически незаметно. Единственное, что смущало, так это холодный взгляд Ксении, которая каким-то чудом постоянно околачивалась где-то рядом. Как будто ядовитая ящерица, укусившая свою жертву, выжидала, пока та отбросит копыта. Вообще, хотелось поскорее все закончить и возвращаться на завод, чтобы поиздеваться над шпионкой. Да, эта идея мне очень нравилась и грела душу. Люблю новые игрушки. Однако, когда началась церемония отбора, выяснилось, что все студенты подали заявки еще в мае. А поскольку я очнулся только в конце июля, то, соответственно, и заявка моя была самой последней. И почему они не вызывали по алфавиту, как все нормальные люди? Пришлось целый час ждать, пока весь табун будущих первокурсников не потрогает светящуюся сферу. — Судя по брошюре, которую нам выдали в лавке студенческого совета, — произнес кот, — Для поступления в ликвидацию или техничку необходимо набрать свыше девяти баллов. Девять — это много. Девять — это среднее. Десять — чуть выше среднего. От одиннадцати до двадцати. В перспективе сильный маг. От двадцати и выше там уже просто чудовище. Что-то типа архимага, пояснил Семен. Но если наш... «Информатор был прав, и охота имеет место быть, то у тебя должно быть от одиннадцати до двадцати, не меньше». «Если честно, то я рассчитывал минимум на двадцать». «Понятное дело, что все эти циферки особой роли не сыграют, но уж очень хотелось убедиться, что я сильнее обычных одаренных». «Артова Ксения Николаевна!» — объявила проректор со сцены. «О, я заинтересовался». Местная королева бала поднялась на сцену, словно культовый актер за Оскаром. Разве что не хватало оваций от звездных коллег. Эльфийка села в кресло и положила руку на светящийся шар. Щелчок и... «Двадцать пять!» — гордо объявила проректор. «Да ну, честно говоря, было весьма удивительно». «Мало того, что из богатой влиятельной семьи, так еще и потенциально могущественный маг», — заметил кошак. «Такое комбо редко встретишь». Это да, особенно если учитывать, что у 70% абитуриентов бал варьировался от 3 до 7. Когда все детишки прошли отбор, я с облегчением выдохнул и направился к своим 25 баллам. Меньше и быть не может. Поднявшись на сцену, я сел на стул. «Конечно, не мой черепной трон, но тоже сойдет». «Выдыхаем», — произнес старичок в сером костюме. «И руку на сферу, не волнуемся, не переживаем. а дурном не думаем, потому что центр управления силой — голова». Интересное замечание, нужно бы его запомнить. Положив руку на сферу, я взглянул на циферблат и... Стрелка странно дернулась. а затем показала «Десятку?» «Десять!» — объявила проректор. «Очень хорошо, вас будут ждать на факультете магической ликвидации». «Благодарю!» — разочарованно ответил я, и, поймав на себе злорадный взгляд Ксении, вернулся к коту. «Не переживай, бро!» «Десять — это не приговор!» — заверил Семен. Прозвучало максимально обидно. усмехнулся я. «Да почему? Выше среднего тоже хороший результат. Главное, что теперь ты попадешь в элиту полимага. Это ли не круто?» «Круто, конечно, но буду честен, ожидал большего». Вздохнул я. «Ладно, на работу мы уже не успеем, так что игры с новой игрушкой оставим на завтра, а пока ждрать!» «Ждрать! О, да!» «Ожидается очень хороший год». Василиса Игнатьевна сняла скатерть с большого стола. «Столько десятников у нас уже давно не было». «Так с одиннадцатого года вроде как», — ответил Борис Юрьевич, скручивая провод от подсветки. «Тогда был очень хороший набор. Многие, кстати, ушли в КЛА. До сих пор мне открытки присылают». «Как мило», — улыбнулась проректор, а затем начала принюхиваться. «Борис Юрьевич, вы чувствуете? Ощущение, будто женой резиной пахнет». «Разве?» – профессор тоже начал принюхиваться. «Действительно, но что это? Подсветка?» «Он понюхал провода?» «Нет, точно не она». «Ощущение?» – Василиса Игнатьевна подошла к сфере. «Что пахнет отсюда? А чему там нагреваться? В сферах стабильные энергопульсары, они не греются». Задумчиво ответил Борис Юрч и, поднявшись на сцену, также подошел к прибору. «Определенно, запах отсюда!» Аккуратно сняв кожух и сенсорный шар, профессор внимательно осмотрел энергопульсар и все приемники. «Нет, тут чисто. Разве что...» «Что?» — проректор внимательно посмотрела на профессора. «Разве что...» Оглядевшись по сторонам, Борис Юрьевич сбегал до ближайшей палатки, где готовили мороженое, и, взяв лопатку, вернулся на сцену. Это маловероятно, но, возможно, что-то случилось с монитором. Отковыряв колпак, профессор аккуратно снял циферблат и с ужасом взглянул на трос привода, который каким-то чудом обмотался вокруг ведущей полумуфты. «Как такое возможно?» — удивилась Василиса Игнатьевна. Прибор «Неисправен?» «Нет». Профессор отмотал почерневший трос привода, а затем пошел дальше по схеме и с ужасом обнаружил три выжженных предохранителя. «О боже! Кто был последним?» «Осокин? А что там?» «Перегруз в три витка», — выдохнул Борис Юрьевич. «Если верить данным, и это не сбой, в чем я сильно сомневаюсь, то показатели Осокина...» «Восемьдесят пять?» Проректор рухнула на стул и схватилась за голову. «Верите в подобное, профессор?» «Я нет». «У человека-кометы было сорок, а он считается одним из самых сильных». «Что будем делать, сообщим в ведомство?» «Сперва изучим прибор», — вздохнул Борис Юрьевич. «А дальше будем думать».